«А давай!» — согласился я и спросил. «А что, кстати, с теткой Мариной, как думаешь?» «Обморок. Полежит да придет в себя, ничего с ней не станется. Толстая больно. Вот кровь ей в голову ударила. И муж у нее тоже оказался впечатлительный, но не об них. А вот обо что. Я с первого раза тут толком ничего не рассмотрел, глянул, вижу пустыни Каракумы и тут же назад. А теперь нужно оглядеться повнимательнее», — сказал Ильницкий. На выходе обернулся. пацан ты тут самый надежный. Ну вот и вы, Аркадий Борисович, держите двери и кнопку на всякий случай. Мы далеко отходить не станем, тем более если ничего интересного не увидим, нах. Пока нас нету, прикиньте лучше по карманам. Если у кого что-нибудь пожрать, а то одним коньяком сыт не будешь. На плечи накинь, что-нибудь обгоришь. Это Ильницкий сказал уже мне, и я послушно накинул майку. Сам он, впрочем, ничего надевать не стал. Помогая друг другу, мы не без труда поднялись наверх по осыпающемуся краю воронки, в центре которой стоял лифт. Я огляделся, и только теперь мне стало по-настоящему жутко. Да, я отказывался верить в то, что лифт попал в некое неизвестное и непонятное место, потому что видел кабину и то, что открывалось из ее дверей. Но в голову лезли разумные, логичные объяснения. Террористы с газами, сон, какой-нибудь природный катаклизм, может и необычный, но тем не менее вполне земной, и в конце концов объяснимый. А тут... От края до края желто-коричневая пустыня, легкий горячий ветерок над ней, сухие ползучие травинки и ничего больше. Самое страшное, ничего. Хотя... Вячеслав, сказал я. А? Ильницкий обернулся. Он задумчиво разглядывал что-то у себя под ногами, весь погруженный в какие-то тягостные размышления. «Смотрите!» и откнул рукой в сторону солнца, нависшего над горизонтом. Смотреть против света было трудно. Все расплывалось. Но какая-то черная штучка вдалеке, среди бесконечного песка, явно присутствовала. «Что за хрень?» – оживил Ильницкий. «Да, торчит что-то. Может, колодец?» «Ты прикинь, парень, мы ж тут без жратвы неделю продержимся, а то и больше, а вот без воды». «Неделю?» Глупо переспросил я. Ильницкий вытер ладонью пот с лица и покачал головой. «Вот же ж дураки, ты что ничего не соображаешь? Никто не знает, где мы. Как отсюда выбраться? Я не знаю. И никто не знает. Мы тут надолго, а может и навсегда. Главное сейчас не усраться с острых унах, а попытаться что-то предпринять».